Глава 1. Осознанность. Меняем своё отношение к мыслям. Ко мне на приём пришла молодая, около 35 лет женщина по имени Тара. По её собственному признанию, последние 10 лет она борется с навязчивыми мыслями. За это время она перечитала гору литературы по психологии и что только не перепробовала, чтобы убедить свой разум перестать думать, и в особенности перестать твердить ей, какая она никчёмная. По большей части она практиковала техники позитивного мышления, в том числе аффирмации и практики благодарности. Она усердно работала над тем, чтобы изменить мысли в своей голове. Она уже собаку съела на подобной литературе. Но вот она сидит в моём кабинете, измученная бесконечным внутренним диалогом, отчаявшаяся и разбитая, бессильная против своих мыслей и того, что они с ней делают. Я видела сотни таких тар, людей, разочаровавшихся в психологических техниках, описанных в литературе по саморазвитию. За годы практики ко мне обращалось множество клиентов, которые так и не смогли по-настоящему освободиться от избыточного мышления с помощью популярных техник, манящих нас обещаниями новой жизни. Если вы уже перечитали всё дотч, во смогли добраться, не отчаивайтесь. Вы не нашли того, в чём нуждаетесь, но ваши вины в этом нет. Контроль содержимого мыслей временная мера, красивая шляпка на немытой голове. Эти техники до какой-то степени работают, когда всё идёт гладко и нам нравится то, что происходит в нашей жизни. Но когда ситуация усложняется и жизнь подкидывает испытания, а такое рано или поздно всегда случается, позитивные мысли надолго не задерживаются. Вспомогательные техники перестают действовать, и мы возвращаемся к нашей прежней системе убеждений и отработанным паттернам мышления. Позитивное мышление может быть полезной и приятно само по себе, но проблему как таковую оно не решает. Это недостаточно мощная практика, чтобы повлиять на систему убеждений, лежащую в основе негативных мыслей. Это всё равно что помазать йодом перелом. Позитивное мышление сложно назвать панацеей не только из-за слабой эффективности. Настоящая причина его ненадёжности кроется в том, что оно работает не с той проблемой. В основе техники по замене негативных или нежелательных мыслей позитивными лежат следующие ошибочные убеждения. Мы можем и должны уметь контролировать мысли. Мысли сообщают нам нечто важное. Мысли способны нас контролировать, и наконец мы должны взять мысли под контроль, прежде чем войдём в нормальное состояние. Всё это не так. Позитивное мышление утверждает, ошибочно, что наше благополучие зависит от содержания наших мыслей в любой момент времени, поэтому контроль мыслей и есть ключ к счастью. В этой системе мы по-прежнему ставим мысли на первое место, по-прежнему зависим от того, что находится вне нашего контроля. Позитивное мышление должно нас вдохновлять, но на деле оно деморализует. Популярные методики продают своего рода когнитивную броню, арсенал для того, чтобы выиграть войну против нежелательных мыслей. Но если вы не хотите, чтобы мысли вами управляли, то решение будет перестать их контролировать, прекратить попытки одолеть их. От негативного мышления нас освобождает не победа в войне с мыслями вновь и вновь, минута за минутой, день за днём, из год в год, а отказ воевать в принципе. Отступить ради спокойствия разума. Итак, как нам выйти из битвы? Какая стратегия нужна, чтобы отказаться от войны? Процесс, который предлагаю я, начинается с радикального смещения фокуса. Позитивное мышление утверждает, чтобы быть в порядке, нужно, чтобы в порядке были наши мысли, чтобы они нам нравились. Из этого логически вытекает, что мы зависим от мыслей. По сути, эта концепция утверждает, что мы и есть наши мысли. Но что, если это неправда? Выход из битвы с мышлением начинается с утверждения, что наше благополучие совсем не зависит от корректировки мыслей, и, следовательно, от того, нравится ли нам наши мысли и соглашаемся ли мы с ними или нет. Вы когда-нибудь замечали, что когда мыслей нет, пусть всего на миг, вы по-прежнему присутствуете в моменте, в сознании и бодрствовании? Человек никуда не исчезает с мыслями или без них. Из чего следует вывод, что мы не сотканы из мыслей? Как мы можем ощущать своё присутствие в моменте, если наша суть отсутствует? Выполняя упражнения из этой аудиокниги, вы не раз отметите, что иногда мы отслеживаем появление мыслей, видим, как они возникают и исчезают. Тот факт, что мы можем наблюдать за своими мыслями и слышать свои слова, также подтверждает то, что мы не можем быть мыслями. Мы не можем быть тем, что возникает у нас на глазах. Получается, наше благополучие зависит от осознания, что мы не являемся мыслями, а мысли не являются нами. Спросите себя: "Что, если я не мои мысли? Что, если я тот, кто слышит и видит их?" сознание, внутри которого мысли возникают. Позвольте этому пониманию воззреть. Гуляйте с ним, сидите с ним, принимайте с ним душ, ешьте с ним, следите за тем, что происходит. Мысли появляются и исчезают в поле нашей осознанности это бесспорно. Однако мы не в ответе за их содержание. Мысли могут выражать свои желания и волю, а мы при этом можем оставаться в спокойном состоянии. Мыслию перестают нас контролировать, когда внутри нас самих мы расщещаем отдельное место, откуда можно наблюдать за ними, когда мы больше не ставим себе задачу исправлять их и обуздывать. Свобода приходит вслед за осознанностью, в особенности той, которая позволяет нам быть в роли наблюдателя и смотреть, что происходит в нашем разуме. И начинается она с отказа от ответственности контролировать наблюдаемое. Осознанность это наблюдение. В этой аудиокниге я много говорю об осознанности. Действительно, осознанность это ключ к освобождению от мыслительной зависимости. Но часто мы используем это слово, имея в виду совершенно разные вещи. К тому же, мы считаем, что осознанность это не навык, а некая имеющаяся у нас функция, с которой мы рождаемся. В какой-то степени это так, но в контексте этой беседы осознанность вполне определённый навык, который следует развивать и укреплять. Под понятием осознанность я подразумеваю практику обретения внутреннего наблюдателя, который способен видеть мысли, не сливаясь с ними, не растворяясь и не теряясь в них. Прежде чем решить, как вы хотите обращаться с мыслями и реагировать на них, вы должны сформировать я наблюдателя, отдельного от мыслей. Вам следует сделать шаг назад, так как мы не можем изменить наше отношение с чем-либо до тех пор, пока не определим это как нечто, с чем мы взаимодействуем. Как говорил Экхарт Толле, как только мы начинаем видеть свои мысли, мы перестаём быть зависимыми. Смотреть на мысли, как на птиц в небе. Когда мы только рождаемся, мы познаём мир с помощью чувств. Есть изображения, звуки, вкусы, запахи и ощущения, но ещё нет меня, который всё это делает. Ощущения просто приходят. Наше я, наше ощущение и окружающая нас среда всё едино. Но по мере того, как мы растём, мы начинаем рассматривать и ощущать себя как отдельную личность, как я, которую мы видим в зеркале, я с именем, а затем с присловутом моим животиком, моей конфетой, моей коляской, моей мамой и так далее, мы начинаем воспринимать себя как нечто отдельное от среды. Со временем это отдельное я неизбежно фокусируется на объектах, появляющихся в пределах осознанности: игрушки, вещи, люди, еда и тому подобное. Ой, посмотри на это, потрогай это, попробуй это. Наше внимание поглощено тем, на что мы указываем. Но в процессе мы забыли, как наблюдать за собой и ощущать себя. Мы забыли об осознанности, благодаря которой взаимодействие с объектами становится возможным. Одновременно мы потеряли связь с пространством, где все эти объекты появляются. Если вы укажете на небо и спросите: "Что это?", скорее всего, люди назовут вам птицу, самолёт, облако или какой-то другой объект, который они в тот момент увидят на небе. Но само небо останется незамеченным и неосознанным. Мы так привыкли концентрироваться на сиюминутных вещах, что забываем о бесконечном космосе небе, в котором птицы, самолёты, облака и всё прочее появляются и исчезают. Примерно то же происходит с нашим разумом. Мы воспринимаем только мысли, а не осознанность, в которой они возникают и в которой растворяются. Мы слышим только слова, но не знаем ничего о том, кто их слышит. Чтобы изменить мышление, нам нужно обратить внимание на осознанность, в которой появляются мысли, точно на небо, по которому пролетают птицы. Упражнение основы практики осознанности. В нашем случае развивать осознанность значит просто замечать, что с нами происходит, и всё. Это навык, который вы можете развить регулярно, целенаправленно и без осуждения, обращая внимание на текущий момент. Со временем вы начнёте лучше понимать, что происходит в вашем сознании, теле, вокруг вас и во всём остальном, что включает в себя настоящий момент. Вы можете отмечать, что именно присутствует здесь и сейчас, не задаваясь вопросами, почему это так, нравится ли вам это и что с этим делать. Вы только наблюдаете, не вовлекаясь в содержание и информацию, которую наблюдаемое в себе несёт. Выполняйте практику с любопытством и дружелюбием. Ваша цель просто наблюдать, не ища ничего конкретного. Первое представьте, что прямо сейчас вы направили объектив камеры на своё сознание. Что вы слышите и видите? Второе: Наблюдайте за тем, что происходит прямо здесь, у вас в голове. Там множество мыслей или только несколько разрозненных? Эти мысли конкретные настолько, что вы можете различить заключённые в них слова и образы, или они больше похожи на декорации и фоновый шум? Третье. Какое настроение у этих мыслей? Как они ощущаются, если не вникать в содержание? Как ни странно, цель упражнения не в том, чтобы ответить на вопросы. Это лишь указатели, чтобы помочь вам увидеть свои мысли без всяких попыток изменить их. Эти вопросы служат лишь одной цели научиться замирать и смотреть кино внутри своей головы. Практикуя осознанность, мы обращаем внимание внутрь себя и наблюдаем. Мы не сочиняем историю про то, что видим. не пытаемся разложить всё по полочкам и исправить, и не стремимся что-либо из этого получить. Мы просто смотрим, ничего не меняя, не улучшая, не регулируя и не контролируя. Хотя звучит до смешного просто и, возможно, даже бессмысленно, но на самом деле в этом ничего простого нет. Иронично, что самая эффективная практика осознанности очень проста. Проста настолько, что разум не в состоянии это понять и принять. Во время этой практики сознание целенаправленно оставляет на голодном пайке, лишая обычные пищи в виде сценария, в планов получения домашних хлопот и списков дел, всего того, чем оно обычно себя занимает. Практика осознанности блокирует стратегии, которые смакует разум, и исключает ментальную акробатику, к которой мы так привыкли. Разум пускается в скач практически без панукания или команды. Он хочет рассуждать, придумывать сценарии, и планировать, как изменить то, что видит. Но мы прилагаем все усилия, чтобы сохранять спокойствие и только наблюдать. В этой практике мы наблюдаем ради наблюдения, чтобы занять место свидетеля при нашем собственном разуме. Вы как будто берёте камеру и наводите её на свой разум. а затем отходите от неё, пока она снимает всё, что перед ней. Съёмка продолжается, но вы не обдумываете её, не обсуждаете и не монтируете. Это похоже на синема в Эрите, только объектом съёмки выступает наше сознание. Это и есть практика осознанности, просто наблюдать за мыслями, быть любопытными и доброжелательными. Но если вы новичок в подобных практиках, то наблюдать за тем, что происходит у вас в голове без каких-то намерений, сценариев и планов насчёт того, что с этим нужно сделать, может показаться невыполнимой задачей. Это нормально. Если вы попробовали выполнить упражнение, но всё равно чувствуете, что не получается убрать все намерения, кроме желания наблюдать, то вы можете дать разуму предмет занятий. то на что он будет отвлекаться, пока вы учитесь отделять себя от мыслей. Упражнение: фокус внимания на объекте. Во время практики осознанности дыхание можно использовать как фокус, на который будет направлено внимание. Это своеобразная активность для разума. Примерно с той же целью щенку дают пожевать носок, чтобы он перестал донимать хозяев. Дыхание хорошо подходит для этой цели не потому, что обладает некими мистическими или фундаментальными характеристиками, а просто потому, что оно всегда с нами, и с его помощью всегда можно открыть дверь внутрь себя. Практика заключается в следующем. Сосредоточьтесь на ощущении дыхания в носу, груди или животе, там, где оно чувствуется наиболее отчётливо. Неважно, где именно вы фокусируете дыхание. Отмечайте и прочувствуйте вдох и выдох, и едва заметную паузу между ними. Продолжайте следить за дыханием даже в то время, как мысли приходят и уходят и отчаянно пытаются оттянуть на себя ваше внимание. Когда вы сидите и концентрируетесь на дыхании и при этом боретесь с искушением пойти на поводу у мыслей и устремиться вслед за их потоком, вы раскрываете себя. которая не состоит из мыслей, себя, которая может решать, взаимодействовать с мыслями или нет. Первое. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Второе. Положите руку на живот и сделайте ещё один вдох, обращая внимание на ощущение, когда ваш живот поднимается и опадает. Третье. Обратите внимание внутри вашего тела на любые присутствующие там ощущения. Четвёртое. Теперь позвольте вниманию переключиться на дыхание. Почувствуйте своё дыхание и отметьте, какие ощущения самые отчётливые. Пятое. Ничего не нужно делать. Ничего не нужно контролировать или менять. Вы просто наблюдаете и чувствуете, как тело дышит само. Продолжайте концентрироваться на отдельных вдохах и выдохах по одному за раз. Шестое. Когда возникают ощущения, отмечайте их, но продолжайте удерживать внимание на дыхании. Когда возникают мысли, отмечайте их, не вовлекаясь в них и не осуждая себя. Удерживайте внимание на дыхании. Седьмое. Если вы замечаете, что отвлеклись на мысли, отметьте этот факт и сфокусируйтесь на дыхании. Не осуждайте себя, просто верните внимание к очередному вдоху. Восьмое. Выполняйте практику в течение 10 минут. Возможно, за эти 10 минут вам придётся сотни раз возвращаться к концентрации на дыхании, и это нормально. Каждый раз, когда вы понимаете, что потерялись в мыслях и выпали из настоящего, с радостью отмечайте тот факт, что вы проснулись и осознали собственное отсутствие. Когда вы остаётесь один на один с дыханием и замечаете возникающие у вас мысли, не увлекаясь ими, вы прокачиваете мышцу осознанности. Вы путаетесь из мыслей, не отождествляя себя с содержанием своего разума. Практикуясь, вы со временем начнёте воспринимать себя как осознанность, внутри которой возникают мысли, а не как сами мысли. Когда вы садитесь практиковать осознанность, важно не то, что вы обнаружите у себя в голове, когда посмотрите на свой разум со стороны, каким бы интересным или неожиданным всё это для вас не оказалось. Один астрофизик на семинаре однажды поделился, что во время медитации ему в голову пришло революционное научное открытие. Он пережил откровение, которое изменит наше понимание вселенной. Но учитель только отмахнулся от его слов, будучи совершенно не заинтересованным в подобных свершениях. Он напомнил учёному, что во время практики нужно не привязываться к своим мыслям или восторгаться их содержанием и тем, что происходит в сознании, а просто наблюдать за тем, что это наблюдение осуществляет, за осознанностью. Во время практики мы проявляем любопытство по отношению к своему сознанию, а не к тому, что обнаруживаем внутри него. Дыхание держит нас, словно якорь, в то время как мы наблюдаем за порывами разума. Смысл этого упражнения наблюдать за разумом с позиции отличной от мыслей. Вместо того, чтобы смотреть из мыслей, вы смотрите на свои мысли из осознанности, которая замечает мысли. но не состоит из них внедрения регулярной практики. Самый главный элемент в практике осознанности выполнять её, причём выполнять стабильно. Если вы действительно хотите освободиться от контроля мыслей, я советую вам практиковаться регулярно, если возможно, ежедневно. Помните, всю свою жизнь вы кормили собственную мыслительную зависимость, впускали каждую мысль в сердце и верили, что вы это ваши мысли. Чтобы отделить себя и свою личность от мыслей, требуется время и практика, в ходе которой ваша осознанность разовьётся до такой степени, чтобы вы сможете наблюдать за своими мыслями и при этом не идти у них на поводу. Мысли искушают это просто факт. Поэтому регулярность и усердие в практике необходимы, чтобы наработать силу и стойкость, нужные для борьбы с искушением. Если можете, посвящайте практике осознанности как минимум 10 минут ежедневно. Просто обращайте внимание на то, что возникает в поле вашей осознанности: мысли и ощущения. Если можете выдержать 20 или 30 минут, это ещё лучше. Если можете выделить только 5 минут в день, Практикуйтесь в течение этих 5 минут. Это не соревнование и не ультиматум. Любой промежуток времени, который вы готовы посвятить осознанности, принесёт вам пользу и не будет потрачен зря. Вы можете выполнять практику на стуле, подушке, коврике или диване. Если вы будете сидеть прямо, не сутулясь, это поможет вам упорядочить и углубить практику, но это не обязательное условие. Важна сама практика. Поэтому вы можете тренировать осознанность где угодно: в метро, за рабочим столом, в ресторане. Местоположение значения не имеет. На самом деле, даже не обязательно выполнять всю практику за раз. Если у вас просто не получается выделить 10 минут подряд, что может быть отдельной проблемой, к которой вы впоследствии захотите обратиться, То периодически на пару минут отвлекайтесь от своих занятий и поворачивайте линзу осознанности, направляя её на собственный разум. Кроме того, полезно практиковать осознанность как нечто обыденное, без всякого пафоса. Таким образом, вы сможете следить за тем, к чему стремятся ваши мысли и как они на вас влияют. Непредвзятое наблюдение Осознанность также можно развивать с помощью практики наблюдения без суждений. Наши мысли сотканны из мнений, симпатий и антипатий, восприятий, выводов и оценок. Практика безоценочного наблюдения, наоборот, даёт возможность почувствовать жизнь, пусть даже в течение всего нескольких секунд, без привнесения мнений и суждений в то, что мы испытываем. Звучит категорично, но так оно и есть. Это нечто совершенно противоположное тому, как мы живём обычно. С помощью безоценочного наблюдения мы тренируем навык находиться в настоящем без наполнения его нашими мыслями по поводу того, что происходит. Наше состояние просто есть, и мы воздерживаемся от формирования убеждения о нём, о том, что оно значит и тому подобное. Мы проживаем момент без комментариев, которые обычно нас везде сопровождают. Упражнение. Безоценочное наблюдение. Идея отказаться от постоянного комментирования может показаться нереалистичной, но на самом деле эту практику не так уж сложно освоить. Хотя в самом начале вы можете чувствовать себя довольно странно, учитывая, что всю свою жизнь мы проводим за формулированием мыслей и мнений о обо всём. Первое. Закройте глаза. и сделайте глубокий вдох через нос, проведите воздух вниз до самого живота. Задержите дыхание, а затем сделайте долгий и медленный выдох через рот. Задержите дыхание, повторите несколько раз, сколько сочтёте нужным. Второе. Мысленно осмотрите своё тело и отметьте, нет ли где зажимов или напряжения — Постарайтесь, чтобы эти части тела расслабились и отпустили то, что они в себе держат. Не торопитесь. Третье. Теперь откройте глаза и оглядитесь. Смотрите на то, на что смотрите, но воздерживайтесь от мысленных комментариев. Не называйте то, что вы видите, не думайте, нравится ли оно вам, не думайте, что вам с этим нужно сделать, и не вывлекайтесь ни в какую подобную активность. Просто смотрите. Наблюдайте за всем, что находится вокруг вас, не называя это и не зная ничего об этом. Четвёртое. Отметьте ощущения, которые вы испытали после этого упражнения. Без наполнения нашими мнениями жизнь ощущается иначе, по-прежнему насыщенной, но всё-таки иначе. С помощью практики безоценочного наблюдения мы начинаем чувствовать вкус жизни, не оттечённой суждениями и комментариями, жизни, проживаемой не через призму мыслей. Когда мы разрешаем себе жить без необходимости придумывать сценарий или мнение по поводу своей жизни, наша зависимость от мышления сама по себе ослабевает. Как результат, мы ощущаем истинную свободу, и глубокое облегчение. Что бы ни происходило с вами прямо сейчас, вы всегда можете остановиться на мгновение и посмотреть, какие мысли проносятся в поле вашей осознанности. В какой-то степени вы всегда можете отметить, как мысли влияют на вас. Практика осознанности это нечто большее, чем просто действие. Это то, как вы относитесь к себе. Это на самом деле образ жизни. Подобное смещение фокуса внимания, проживаемое и практикуемое регулярно, приведёт к впечатляющим результатам и в итоге освободит вас от хронической неудовлетворённости. Слушая эту аудиокнигу, вы найдёте множество практик осознанности, а также инструменты, помогающие проработать распространённые мыслительные паттерны и дилеммы. В основе всех практик осознанности лежит стремление освободиться от мыслительной зависимости и познать своё я как нечто большее, чем просто мысли. Осознанность самая простая практика из всех и также самая сильная. Почему бы и не начать прямо сегодня?